Глава 18. Кубинскому не удалось задать ему много вопросов. Предпринимателю пришлось отстать. Ему нужно было спешить за своими телегами. А Шиноби, уже в спокойном одиночестве, пошел по относительно ровной дороге, посыпанной песком. Дорога была широкой, чистой, кустики по краям. Тут и там краснеют несъедобными ягодами карликовой рябины. «Никакой тебе грязи, никакого камыша, никаких чёрных полузгнивших ив. Лепота!» Он шёл к большому серому зданию, что виднелось впереди на небольшой возвышенности и заметно отличалось от всех тех построек, что были справа и слева от дороги. Здание выделялось своими размерами и помпезностью. Например, колоннами у центрального входа и большими окнами, и каким-то флагом над зданием. В самом деле с флагштока свисала какая-то пестрая ткань, разглядеть которую не представлялось возможности из-за того, что моросил мелкий дождь. Флаг, естественно, промок и висел весьма уныло. Резиденция. Каждая кровная мать имеет свое поместье, свой двор, свое войско и свою резиденцию. Ратибор, конечно, видел резиденции и получше. Правда, всего одну, но гораздо интереснее той, к которой приближался. Мимо него, разбрасывая мокрый песок босыми и длинными ступнями, пронеслось существо, по виду человеческое, но имеющее странные ноги. Колени на тех ногах были вывернуты назад, как у козлолося Может, от того и пролетел он в сторону резиденции мимо свиньина ошеломительным вихоем? Впрочем, этот забавный субъект не удивил Шаноби: За последние десятилетия алхимики кровных мамаш научились выводить еще и не таких странных людей. Так что. А вскоре главная двери дома высыпала дюжина людей. Они были с метлами и стали подметать ступени перед входом и заниматься прочей приборкой. А вот при приближении дом мамаши Эндельман уже не казался столь помпезным. Ратибор заметил, что у самого угла дома часть одного окна забита неровной фанеркой, а на колоннах кое-где облупилась штукатурка, и в прорехах виднелся кирпич. Но главные двери были хороши, выкрашены в белый и застеклены. И их перед приближением Ратибора распахивали то ли девушки, то ли юноши, домашняя прислуга в больших поместьях кровных мамаш, рукопожатные эльфы, как они называли себя сами, или пытмарки, как их называли все остальные. Издали их пол было не разобрать, так как одежды и прически у всех, кто был перед домом, различались лишь цветом. И если одежда этих людей представляла весь спектр серого, то однообразные прически как раз наоборот были от неестественно розового до едко-зеленого. Некоторые пытмарки вместо того, чтобы мести ступени лестницы, не стеснялись глазеть на приближающегося свиньяна. И тот понял, что выбежали они из дома неспроста. Выбежали подготовить встречу. Кому? Он обернулся, и никого, кроме небинарного привратника кисы, тоже, кстати, пытмарка, хотя и необыкновенно высокого, что шел за ним в метрах в десяти, не увидел. «Метут ступени видно для меня». Им киса сообщил, что я приехал. «Прием готовят, это хорошо» то верный признак их расположения, что дело многократно упростит. Когда он был уже близко, пытмарки разбросали веники и мётлы в разные стороны и начали строиться на ступенях в три ряда, как строятся в хор певцы. Руководила этими людьми ничем не отличавшаяся от них юноша-девушка с ярко-фиолетовыми волосами. И когда свиньин был уже метрах в десяти от лестницы резиденции, ярко-фиолетовый выбежал к нему и выставил рук вперед. «Стойте, стойте! Не торопитесь!» Потом он поклонился два раза быстро и заговорил. вождите, секундочку, господин! Обождите! Сейчас вы будете присутствовать при акте нашей неподдельной радости в вашу сторону!» И, не дав Ратибору ответить, убежал к своему так и не выстроившемуся хору. «Там он, она!» Шиноби вот так с ходу не смог установить пол этого человека, начал тихо ругать харистов. Он она шипели на них. Комьюнити. О'кей. Да, успокойтесь немедленно, тупые пидовки. Встаньте как следует ровно. Ровно, говорю, встаньте. Если не исполните приветствие как надо, останетесь сегодня без вечернего латте. Я вас предупредила. It's easy. Ой, я не могу. Это кринж. Это кринж. Ой, я не готова. Громко восклицала одна из участниц хора, выбираясь из рядов певцов. «Я не вынесу этого давления», — причитала она. «У меня живот разболелся от такого напряжения. Это полный кринж, фул кринж. Окей, я никому не нужна. Раз так, я пойду лучше суициднусь в туалете». «Мася! О, Мася! Стоп, плиз!» — загалдели все члены хора в разнобой. Не надо суицидиться, Мася. Остановись. О, не ходи в туалет! Это кринж. Туалет придуман для другого. Мася, держись. Мир так прекрасен. Не надо! Не надо, Мася! Мася, you must be strong. Найди в себе силы жить. Окей, да. Они наперебой подвывали и, словно соревнуясь в сочувствии бедной Массе, чересчуру сердствовали в заламывании рук и трагичных позах. Но. Явно переигрывали. В общем, все это действо выглядело немного фальшиво. «Актерским мастерством тот и не пахнет. Кубинскому непаханое поле», — отметил свиньин. Но все эти жалостливые просьбы, обращенные к Масе, на то не возумели никакого действия. Она выбралась из рядов, собравшихся петь, и направилась к дверям, хотя и не так быстро, как поначалу предполагал Шиноби. Даже злой окрик руководителя руководительницы хора не остановил ее. «Мася! Юст stupid! Вернись! Ваши кринжовые суициды уже всех достали! Мася!» Не порт нам дэй и отчетность. Окей, да. И так как девушка не слушала уговоров, то старший старшая перешел-перешла к угрозам. Если будешь в сортире снова суицидиться, сегодня ты точно остаешься без латты, а сегодня он будет лавандовый. Лавандовый. Today and tomorrow. Этого удара в спину Мася перенести уже была не в силах. Она прижала кулаки к глазам, И заэрала. О, а лавандовый, вы меня просто уничтожаете! За что, Лиля, за что ты так со мною поступила? И не выслушав ответ, она, повышая градус рева, кинулась в двери и исчезла за ними, затихнув там, где-то вдалеке. А весь оставшийся хор вдруг загудел, загудел, как растревоженное осиное гнездо. Хор источал темное, густое, но в то же время неявное негодование, и из его рядов вылетали лишь отдельные, хотя и не очень-то добрые слова. «Ху! Лиля! Тварь! Это было не кул! Cool, не кул! Cool, не кул! Cool, педовка! Лиля опять! Это было жестко, Лиля!» А старший старшая подбежала к стоявшему и ждавшему представления шиноби и в извинительной форме сообщил-сообщила. «Мася, она такая сложная. У нее биполярочка, как и у нас у всех, но ее биполярное расстройство самое крутое. Как только ее биполярка накладывается на стресс, у нее сразу образуется тревожность и как результат очередная 63-я попытка суицида». Ратибор Свиньин смотрел на этого человека с некоторым замешательством. Юноша, конечно, и до этого видел пытмарков неоднократно. И те, которых он видел, от этих по виду не отличались. Вот только до сих пор его общение с ними сводилось буквально к паре слов. Теперь же они открывались перед ним во всей своей неописуемой красе. И тогда он решил уточнить. «Насколько я могу судить, вы Лиля?» «Да!» Ну, а теперь-то он мог считать, что сообщила она. «Лиля, это я!» И тут же она добавила. «Сейчас мы уже начнем приветствие!» «Прошу вас поспешить. Моим делам опасно промедление», — попросил ее свиньин. «Да-да, извините, господин, слава демократии!» Лиля поклонилась и убежала к хору, и бросила клич. «Кто мы?» «Мы...» Пытмарки. Поначалу нестройно ответил хор. Что мы любим? прокричала Лиля. Мы любим свободу, простонал хор, кто в лес, кто по дрова. К тому же, не очень бодро. Зачем мы тут собрались? не сдавалась руководительница хора, поднимая тон своих вопросов, в надежде так раскачать певцов. Встретить гостя. Слава демократии, заканчивает Лиля. «Демократии слава!» — отвечает хор. Лиля кажется довольна. Теперь хор набрал нужный тонус. Она взмахнула рукой, и головы с разноцветными волосами фальшиво заголосили. Солнце встает над туманом болот. Здесь прекрасны туманы болота. Родились мы тут на земле Эндельман. По утрам мы встаем на работу. Есть еда, есть вода и есть крыша у нас. Вообще мы счастливые братья. Потому что у нас тут в земле Эндельман процветает давно демократия. Молодцы! Лиля едва не прослезилась. Видно не столько от качества пения, сколько от того, что хор хотя бы смог закончить произведение до конца. «It's cool! Вечером все получат лаванду в латте!» И хариста стали хлопать в ладоши, целовать друг друга и выкрикивать радостно. «О, это был вайп! Слава демократии!» «Кул! Cool, Кул! Cool. Слава демократии! Это было прикольненько! Мы кульные! Слава демократии! Вот что значит работать как одно целое!» «Да, мы личности! Это потому, что никто не обесценивал нашу работу! Мы комьюнити! Слава демократии!» А руководительница хора подбежала к юному Шиноби и, поклонившись два раза, заискивающе заговорила. Господин посланник, вам понравилось? Любой шиноби должен по возможности избегать конфликтов. В этом суть его выживания. Тем более шиноби должен быть терпелив, если он выполняет миссию дипломатическую. В общем, молодой человек улыбнулся, Лиля. Давно я не слыхал такого хора. Ой, как вы! Как это прекрасно! У Лили покраснели ее бледные щеки, а глаза заискрились. — А вы не можете сказать что-нибудь им всем? Они будут очень рады услышать похвалу от... ну от такого, как вы! Ратибор хотел уже увидеть официальное лицо рангом повыше, чем руководитель хора Пытмарков, но он решил не нарушать только что образовавшегося благодушия. — То будет мне несложно, но речь моя, увы, не длинной будет. Во времени я ограничен очень. Надеюсь, вы меня поймёте. Конечно. Кул! Cool. Слава демократии! Радовалась Лиля. Она выбежала вперёд и громко сказала притихшему во внимании хору. Комьюнити! One moment for attention! Стоп-толкин, плиз! Господин-убийца скажет вам приветственное слово. Full silence! Убийца! Убийца! The killer! Стали шептаться хористы. А сам Ратибор Свиньим Вышел перед хором И, кивнув в знак приветствия, сказал «Песнь ваша чудная Затронет струны в душе любой, Что демократии не чужда. И было исполнение прекрасно, Но в простых словах Глубокий смысл заложен. Тут он снова кивнул хору «Спасибо вам, Я тронут был искусством вашим». «Он был тронут, Он высказал нам респект». «Окей, да мы риал комьюнити, и это кул!» cool. Сразу все вместе заговорили певцы. Они обнимались, а Лиля, кажется, сдерживая слезы, произнесла. «Это я! Это мои стихи!» Она потерла глаз. «Спасибо вам, господин убийца! It's cool!» «Пойдемте, я провожу вас к управдому, вас уже ждут!» Она обернулась к хору комьюнити, всем средней латте и дабл сироп лаванды. Хор возликовал и стал кричать. «Лиля Кул! Cool! Лиля наш президент, наш лидер форева! Слава демократии! Гуд джоп, Лиля! Гуд джоп!» Они все рукоплескали своему руководителю и снова обнимались. А Ратибор, идя за этой самой Лилей, увидел на белой колонне надпись Черным". «Лиля Никул», «Лиля Тварь». И тут же прочел продолжение, или, правильнее сказать, уточнение, написанное другой рукой и чуть-чуть другим цветом. «Вонючая».